Глава 20 Приезд Когда я проезжала через кованные ворота, меня вдруг охватило странное волнение, как будто я действительно возвращаюсь в родной дом. Воздух резко закончился в груди, по коже побежали мелкие мурашки. В сердце натянулась невидимая струна, которая тут же лопнула, в ушах зазвенела а в глазах на секунду потемнело. Теплая волна прокатилась по телу. Через секунду все ощущения пропали, словно и не было ничего. Что это? «С вами все в порядке?» — напряженно произнес граф. «Неужели заметил?» «Да, спасибо, не волнуйтесь», — слабо улыбнулась я, просто устала. «Никогда не думал, что моя жена будет принимать роды у крестьян», — сухо проговорил муж. Я даже не поняла, недоволен он этим фактом или просто удивлен. Поверьте, я тоже не знала, что так выйдет. Приближаясь к дому, заметила небольшие трещины на стенах. Похоже, ремонт тут требуется куда более серьезный, чем я думала. Некоторые окна на втором этаже уже сияли чистотой, и плотные портьеры закрывали часть проема. Наверное, это комнаты, которые слуги успели приготовить к нашему приезду. В этот момент мы подъехали к главному входу усадьбы, где у портика нас встречали матушка Александра Антоновна и Маша. Гораций скакал, как щенок, вокруг коня, громко лая. Агату это не понравилось, и он громко фыркнул, топнув копытом. Но пес не напугался. Все, кроме тетушки, улыбались. И я поняла, что разбора полетов от новой родственницы мне не избежать. Константин спешился и протянул ко мне руки. Я спрыгнула с седла прямо на него. Муж ловко поймал меня за талию, притянув к своей груди, отчего я снова почувствовала себя неловко и поскорее от него отстранилась. «Софья Андриановна, я все понимаю, но зачем вы заставляете нас переживать?» Сухо обратилась ко мне тетушка. «Крестьянка рано или поздно сама бы родила. Им не привыкать. «Простите, Александра Антоновна, что вам пришлось ждать меня». Спокойно улыбнулась я, хотя так и подмывала сказать колкость. Но Дуня точно бы сама не родила, измучилась бы только. Тем более роды первые у нее. «А кто родился?» — встряла неожиданно Машуня, удивленно хлопая длинными ресницами. «Маленький мальчик», — подмигнула я ей. «Мари, ты опять вмешиваешься в разговор взрослых?» Недовольно поджала губы тетушка, посмотрев на воспитанницу. «Простите, девочка виновато опустила голову. Я рада, что моя дочь не осталась равнодушной к чужой боли», невозмутимо произнесла Екатерина Николаевна. «Тем более это ее крепостные». «Хватит обсуждать поступок Софьи Андриановны», прервал наш разговор Константин, заговорив строгим голосом. «Скоро ужин». «Моей супруге нужно привести себя в порядок». «Да, конечно, дорогой племянник», — вздернула нос тетушка и гордо развернулась к открытым дверям. Гораций остался на улице, виляя хвостом. Личный гром графа взял поводья и повел коня на задний двор. «Как только я перешагнула порог, у меня опять появилось странное чувство, будто я здесь уже была». Может быть, эта память прежней хозяйки проснулась? «Думаю, Софья Андриановна, вам не нужно проводить экскурсию по дому», — отстраненно произнес граф. «Только теперь ваша комната в хозяйской части дома». «Конечно. Спасибо, Константин Александрович», — кивнула я мужу, осматривая вестибюль. Под ногами лежала узорчатая плитка, которая местами треснула. Впереди возвышалась широкая деревянная лестница на второй этаж вполне крепкая на вид, а высоко над головой среди темных балок и беленого потолка висела тяжелая бронзовая люстра с оплавленными свечами. На стенах были прикреплены светильники-канделябры. Судя по многочисленным застывшим каплям воска, ими пользовались чаще, чем люстрой. Сердце сжалось от жалкого вида просторного пустого помещения. «Мебель из вестибюля находится в кладовке. Скоро слуги наведут тут полный порядок». Словно прочитал мои мысли муж. Главное, крыша серьезно не пострадала. Но подлатать все же следует, пока сильных дождей не было. «Да, конечно», — на автомате ответила я, поднимаясь по лестнице. Я не знала, куда идти, но меня словно что-то тянуло в правильном направлении. «Опять память Софьи?» Екатерина шла за мной. Ей даже не понадобилось подсказывать мне, куда идти. В сумрачном коридоре канделябры без свечей выделялись из стен на каждом шагу, отчего казалось, что я в подземелье. Странное сравнение. Дверь своих покоев я отыскала сама. Просторная светлая спальня уже была прибрана и готова к проживанию. Пара диванов, кресла, столик для чаепития, пустой стеллаж. Огромное зеркало во весь рост, бордовые портьеры с золотыми кистями и большая кровать с белым балдахином. «Здесь раньше были мои покои», — с тоской произнесла Екатерина, когда плотно закрыла дверь за собой. «Теперь тут хозяйка ты, София». «Мне неловко, что я занимаю вашу спальню», — чуть улыбнулась я матушке. «Все в порядке». «Я рада, что вообще вернулась в дивное», – вздохнула женщина. «Мне выделили хорошую комнату, не переживай. Ты быстро нашла покои». Я даже удивилась. Меня словно тянуло сюда. Вздохнула я, осматривая комнату. Тут не помешает поменять выгоревшую обивку на стенах. Особенно заметно, что кое-где раньше висели картины. На их местах Ткань выделялась темными прямоугольными пятнами разных размеров. «Софья, я тут подумала», — замялась вдруг Екатерина Николаевна, «раз уж ты умеешь принимать роды и у тебя хорошие знания в области лекарского дела, может, тебе пригодится саквояж Софьи?» «Саквояж?» — приподняла я брови. «Сейчас принесу. Он у меня в сундуке лежит». «Я тебе его не показывала, хотела оставить себе как память о дочери. Она им очень дорожила. Отец подарил его, когда Софья закончила школу медсестер. Подожди пару минут». Матушка резко развернулась и торопливо покинула комнату. Вернулась она быстро, держа в руках небольшой кожаный чемоданчик в виде продолговатого бочонка. «Вот, надеюсь, тебе он пригодится». «Пусть приносит пользу людям. Все лучше, чем будет гнить у меня в сундуке», взволнованно произнесла Екатерина. Софья мечтала стать настоящим лекарем и хотела учиться дальше. «Спасибо!» затаила я дыхание, догадываясь, что внутри. Взяла чемодан и поставила его на стол. Провела ладонью по гладкой коже, оценив ее высокое качество. Открыла защелку, подняла крышку и замерла. Деревянный стетоскоп, стеклянный шприц с металлическими поршнем и иглой, целый и ни капли не ржавый, пара странных инструментов непонятного назначения тоже лежали в отсеке. Хирургическая игла, шелковые нити и кетгут, упакованные в бумагу, и несколько маленьких стеклянных бутылочек с порошками и жидкостями разных цветов. Взяв один с белыми кристаллами, я прочитала формулу магниевой соли, что несколько удивило меня. Я смогла разобрать названия всех препаратов и трав, даже обнаружила марганцовку, йод и хлорную известь. «Ну как? Нужные вещи?» — осторожно поинтересовалась Екатерина. «Это офигительно!» — не удержалась я, выдав фразу из моего времени. «Еще как нужные!» «Спасибо большое. Вы даже не представляете, как я рада, что вы все же решились отдать мне этот чемоданчик лекаря. Я действительно обрадовалась такому подарку. Пусть на дворе и не двадцать первый век, но все же лучше иметь такие простые инструменты и препараты под рукой, чем вообще ничего». «Замечательно», — улыбнулась матушка, смахнув непрошенную слезу. «Пусть они принесут пользу тебе» и людям. Поджав губы, я не удержалась и обняла Екатерину. Так меня растрогал ее жест. Все же она решила не держать этот дорогой саквояж у себя в сундуке, а отдать его мне, чтобы использовать по назначению. Пока я в деревне роды принимала, Настасья успела развесить в гардеробной мои вещи. Горничная появилась тут же, как только я успела убрать саквояж в шкаф. Пока она помогала мне умываться и причесываться, рассказывала о том, как все удивились, когда узнали, что барыня осталась в доме старосты принимать роды у его снохи. И я поняла, сарафанное радио тут налажено не хуже, чем в 21 веке, а то и лучше. Скоро вся округа будет знать, что молодая графиня Зотова приняла роды у крепостной крестьянки, хотя ничего постыдного я в этом не вижу. «Надо будет, еще раз помогу, хоть крестьянке, хоть дворянке, в родоразрешении. Для меня все беременные равны». «Барыня, смотрите, какое платье красивое!» Радостная Настасья вынесла из гардеробной синее шелковое платье с отделкой из белых кружев. «Это не мое», — опешила я, увидев совершенно новый наряд. «Как же не ваше! Его буквально за час до отъезда «Прислали из салона Дарьи Ефимовны», — приподняла брови девушка. «Оно новое, только из рук модистки. Просто я вам не успела об этом сказать. Там еще три платья новых лежат, два корсета, сорочки с нижними юбками и чулки». «Хорошо, все-таки успела мастериться, дошить до моего отъезда», — улыбнулась я довольна. «Новые наряды любой девушки по душе». «Ох, барыня!» «Ужин, пора идти», — засуетилась горничная, поправляя мою прическу. Когда я спустилась в столовую, вся семья была уже в сборе за столом. Но я заметила гостя, который поспешил встать, как только я вошла. «Софья Андриановна, рад видеть вас в добром здравии», — залебезил мужчина лет сорока с залысинами на лбу. Его хитрые карие глаза щурились, Внимательно разглядывая меня, я ощутила мерзкий холод, который шел от этого неприятного человека. И интересно, он знает меня? Кто же это?